47. -я. Не окажете ли вы мне честь потанцевать со мной?» «Ролана». «Почему они все так смотрят?» — спросила я под учащенный грохот своего сердца, на трясущихся ногах, неспешно поднимаясь по мраморной лестнице. «У меня что-то не так с прической? Может, с платьем что-то не то?» Мне и без того было нелегко, когда спустилась с подножки экипажа, попадая под прицелом многочисленных глаз натных дам и господ. Едва справлялась с тем, чтобы идти дальше, а не позорно развернуться и рвануть к душной кабинке, прося кучеру увести меня обратно. Спокойно. Тихо прошелестела Инесса, шагая чуть позади, ведь слуги не имели права идти наравне со своими хозяевами. Просто они очарованы твоей красотой. Посмотри на них и на себя, ты прекрасна. Из моей груди вырвался истеричный смешок, но это была лишь временная слабость, которую я тут же задушила беря себя в руки и принимая невозмутимое выражение лица. Я с достоинством переживу этот балл и вынесу все, что для меня подготовили боги. Самовнушение помогло, но лишь самую малость. Мое напускное спокойствие стоило почти всех сил. С каждой секундой становилось все хуже, потому что стоило пройти мимо очередной леди или лорда, как за спиной тут же слышались обсуждаемые шепотки, которые я с самого детства не выносила. «Терпи, ты справишься», — повторяла себе словно мантру. Широкое крыльцо осталось за спиной, демонстрируя холл замка с двумя витыми лестницами, украшенными цветами. Я, немного приподняв юбку, неспешно начала подниматься по ступеням с ковровой дорожкой, Все отчетливее слыша льющуюся с верхнего этажа музыку. «Вы все помните, госпожа?» — спросила Инесса, немного приблизившись ко мне. «Вроде да» ответила ей тихо, но от страха могла что-то и позабыть. Шаг. Второй. За ним еще один. Волнение накатывало волнами, и я уже начинала проклинать этот чертов бал. Как и всех тех, что так бессовестно глазели на меня, разглядывая с ног до головы. Знали бы они, какого я была о них мнения. Жалко только, что высказать его им не могла. Поэтому оставалось смиренно терпеть и делать вид, что их присутствие мне абсолютно безразлично хотя это было далеко не так. Они жутко залили меня, действовали на нервы и истощали мое терпение, которого и без того осталось сущие крохи. «Я с тобой», — тихо шепнула Инесса, делая вид, что поправляет мою прическу, когда я остановилась перед двустворчатыми массивными дверями, за которыми-то и происходило сие торжество. «Главное, держи лицо», — наставляла она меня. Решительно кивнув, я, дождавшись, когда слуги распахнут двери, занесла ногу для шага, переступая порог. От количества знатных дам и господ мне стало еще больше не по себе, как и от их пристального оценивающего внимания. Лорды бессовестно скользили взглядами по моей шее, открытым плечам и декольте, а дамы недовольно щурились или поджимали губы, кривя напудренные физиономии. Серпентарий во всей своей красе. Собирая остатки самообладания в кулак. Я чуть повыше приподняла подбородок, скользя равнодушным взглядом по толпе знатных лицемеров, надеясь отыскать среди них того, кому рвались мои мысли, сердце и душа. «Направо», — шепнула мне Нэс. Я незамедлительно сместила взгляд, чувствуя, как учащается пульс и дыхание. Лемар. Он не сводил с меня глаз, смотря так волнующе, что мурашки побежали по коже. Хотелось улыбнуться ему, помахать рукой, но это было бы проявление плебейских привычек. Пусть они и жили во мне, но все же я понимала, что их ни в коем случае нельзя демонстрировать собравшемуся светскому обществу. Спокойнее. Внушала себе, не имея возможности оторвать взгляды от сына-герцога, который сегодня был просто сногсшибательно красив. «Отведи глаза». Пыталась вразумить себя, но на деле выходило плохо ведь мы с Лимаром так и продолжали смотреть друг на друга. «Ролана!» — вопило сознание. «Прекрати на него пялиться!» И тут, словно на мое спасение, по бальной зале пронесся громкий мужской голос. «Поприветствуем короля! Его величество! Арнор Теймирен!» Музыка стихла, как и все присутствующие, мгновенно устремившие взгляды в сторону трона, величественно расположившегося на небольшом возвышении. Сбоку от него в стене образовался проход, из которого вышли два стража, а за ними статный мужчина в мантии и короне. Величавая пост, перовная спина, крепкое телосложение, мудрые взгляды и легкая седина на висках. Он держал власть в своих руках, но мне почему-то показалось, что он не рад ей. Его величество проследовал к трону, усаживаясь на него. Секунда. Он подал знак рукой, и все придворные лорды согнулись в поклоне а барышни присели в глубоком реверансе, не спеша распрямлять спину. Наше проявление уважения продлилось не больше трех секунд, так как слуха коснулись первые аккорды музыки. Это говорило о том, что король подал знак о начале бала, и можно уже выпрямляться, как и поднимать взгляд. «Ты можешь подойти к Уинсоуном и поздороваться, но не более», напоминая, шепнула мне Инесса. «Мне безумно этого хотелось». Тем более кожа до сих пор горела от взглядов лимара Вот только проблема заключалась в том, что я потеряла леди Сильвию и ее внука Изведу. На месте, где они стояли ранее, и их теперь и не наблюдалось. С диким волнением пыталась отыскать их среди многочисленной толпы, так как все гости стянулись в больную залу после прихода короля. Но не выходила. Леди и лорд Винсон будто сквозь землю провалились. Какая очаровательная барышня. Раздалось за моей спиной, вынуждая обернуться и увидеть кудрявого мужчину лет 30. Его прическа, оценивающий взгляд и нахальная улыбка вызывали негодование и отвращение. Он смотрел вызывающе, то и дело пялись на мое декольте. «Глаза не сломай. Могу я узнать ваше имя?» Продолжал скалиться аристократ. Только открыла рот, чтобы послать его куда подальше, но вовремя прикусила язык, хаотично подбирая более-менее дозволенный ответ. Ролана Мейлин, Произнесла я равнодушно, ощущая омерзительно липкие щупальца на коже, возникшие от его присутствия. «Ах, юная графиня!» Улыбка Кудрявого стала еще шире. А по бальной зале прокатились аккорды первого танца. Барон Римейвен. Небрежно склонил голову мужчина, показывая всем своим видом, что меня он и близко равной себе не считает. «Позвольте пригласить вас на танец». Он протянул руку, смотря нагло и самоуверенно. И только я открыла рот, чтобы отказать, уже не неважно, какими именно словами, потому что присутствие этого мужчины вызывало у меня опасную для моей репутации дурноту. Как сбоку раздался голос, от которого сердце едва не пробило грудную клетку. «Смею огорчить вас, барон Римейван». лимар под многочисленные ахи и вздохи знати оттеснил его окинув небрежным взглядом, а затем устремляя свое внимание на меня. Но леди Мэйлин уже пообещала этот танец мне. В секунду и передо мной возникла его распахнутая ладонь. Ваше сиятельство. Насыщенно карие глаза сына герцога улыбались, пока оторопевший барон не мог поверить в увиденное, собственно, как и все присутствующие. Не окажете ли вы мне честь потанцевать со мной?